18 ноября 1941 года, 9 часов 15 минут. Белорусская ССР, Минская область, райцентр, Марьина Горка. Командир 4-й танковой бригады, полковник Михаил Ефимович Катуков. Холодный серый рассвет с беспощадной ясностью высветил все то, что ночь стыдливо прятала под пологом темноты. Стоит взобраться на крышу бтр и с высоты двух с лишним метров открывалась панорама ночного побоища. Как говорится, посмотрите направо, посмотрите налево. а зрелище товарища открывалось еще то. Дымились остовы сгоревших автомашин и руины домов, разбросанные по улицам и огородам, заледеневшие трупы немецких солдат, зачастую полуодетые или даже совсем не одетые, Говорили о бренности, славы, покорителей Европы. Совсем недавно они надменно попирали своими сапогами улицы и площади французской столицы, а сейчас валяются здесь, годные только для того, чтобы их всех валом зарыли в одной братской могиле. Тьфу, падаль! Примерно такую же картину я видел 26 июня под клеванью, когда в устроенную нашим корпусом артиллерийскую засаду влетела германская моторизованная дивизия. Как те немцы шли, плотной походной колонной, так и легли под снарядами наших артиллеристов. И хоть и говорят, что труп врага хорошо пахнет, но я на всю свою жизнь запомню, как на 30 градусной жаре благоухали несколько тысяч арийских трупов. Да, даже в самом начале войны, на общем мрачном фоне, были у нас и такие светлые моменты, Хорошо, что сейчас не лето, и на 30 градусном морозе мертвые херои хотя бы не воняют. Хоть пока трудно оценить общее количество вражеских потерь, но думаю, что немецких трупов тут раза в два больше, чем тогда под клеванью. Как и в тот раз, сегодня мы победили не только грубой силой, например, калибром танковых пушек, толщиной брони или весом артиллерийских залпов при артподготовке, нет, мы их передумали перехитрили, переиграли тактически, использовав их же собственную беспечность, безлунную ночь и момент внезапности. О, это сладкое чувство, когда ты можешь сделать сильным и опасным врагом все, что захочешь, а он при этом способен только на бессмысленное сопротивление и безоглядное бегство. Мы все это один раз уже пережили. Пора и немцам похлебать этой каши Да, мы действительно применили против вермахта его же собственный прием внезапного нападения на уверенные в своей безопасности отдыхающие войска противника. Только в отличие от немцев, верломно напавших на Советский Союз 22 июня, сегодня наша совесть чиста, мы атаковали вражеские войска, уже находящиеся с нами в состоянии войны. Впрочем, фашисты и совесть – понятия несовместимые, поэтому незачем нам их жалеть». «Приказ пленных не брать я отдал вполне осознанно. При двадцатикратном численном превосходстве в живой силе, которое двадцать й мотокорпус имел над нашей бригадой, необходимость хотя бы краткосрочно охранять хоть сколь-нибудь серьезное количество пленных немцев быстро обескровило бы вверенное мне соединение. Воевать было бы некому, все охраняли бы пленных. Так что если не брать пленных...» то нет и необходимости выводить их потом в расход. Но главное не в этом. Самое главное — в виселицах, которыми козлы, возомнившие себя юберменшами, утыкали наши города и селы. И Марияна горка не исключение. Разумеется, едва рассуело, наши бойцы обнаружили виселицу. Да что ей было искать? Стояла себе на пристанционной площади, причем трем казненным из пяти, Явно не исполнилось и 16 лет. Наш особист, согласно имеющейся у него инструкции, сфотографировал, задокументировал и запротоколировал данный случай вражеского зверства, после чего погибших сняли с петель для последующего захоронения, а саму виселицу разрушили танком. Оставалось сожалеть только о том, что какая-то часть немцев все же смогла выскочить из-под удара и спастись бегством в сторону Шацка. Впрочем, как говорят знающие люди, шансу отдельно взятого немца ночью, пешком, все машины при попытке к бегству были нами подбиты, и в тридцатиградусный мороз живым добраться до этого городка отличаются от нуля очень незначительно. Все фашисты, которые бежали от нас ночью, к настоящему моменту должны быть либо мертвы, либо все равно что мертвы, ибо глубокие обморожения современной медициной не лечатся. Но даже если эти немногие счастливцы выживут, то поедут к себе домой на Хватерлянд эдакими самоварчиками. Рук-ног нет, только краник вперед торчит. Наглядное напоминание о том, к чему приводит претензии на жизненное пространство за счет советской России и жажда поместий с послушными славянскими рабами. Но скорбеть по этому поводу мы не будем. Немецкий народ сам посадил себе на шею Гитлера, Пусть сам и расхлебывает. Но не все мои размышления такие мрачные. Дело в том, что тут от 29-го мотокорпуса осталось вполне приличное наследство. Если что, кто-то заготовил материал для доноса, то пусть напрасно не беспокоится. Я имею в виду не деньги, которые по большей части сгорели вместе со штабными машинами, а два дивизионных механизированных артполка полной комплектации. Орудия, тягачи, походные рем мастерские грузовики с первым и вторым боекомплектом. Сначала я думал, что там стандартное для артиллерии вермахта оснащение, то есть два дивизиона гаубиц калибра 105 мм и два дивизиона калибра 150 мм. Я особо по этому поводу не переживал. Если даже получится прихватить с собой это бесхозное имущество, что я буду с ним делать, когда в обоих боекомплектах закончатся снаряды к германским гаубицам? Опять уповать на трофейное снабжение? Нет уж. По закону подлости снаряды закончатся в самый неподходящий момент. Поэтому решение было самым простым. Зарядить в каждую гаубицу снаряд без заряда, облить остатками бензина из баков тягачей и поджечь. Рванет так, что мало не покажется и пушки после такой экзекуции будут годны только на переплавку. Но потом наш начарт, начальник артиллерии бригады, съездил в тот импровизированный машинный парк, в котором и отстаивались оставленные немцами орудия, тягачи, грузовики и прочая техника. Обратно он вернулся, возбужденно восхищенный, и сразу же безапелляционно заявил, чтобы я делал все возможное и невозможное, обращался бы в штаб армии штаб фронта или даже напрямую в москву к товарищу сталину но случайно попавшие в наши руки орудия должны отойти именно к нашей бригаде для этого необходимо вытребовать у вышестоящего начальства необходимое количество наводчиков командиров орудий и заряжающих дело в том что начарт обнаружил что артиллерийские полки как и танковые батальоны также укомплектованы трофейной техникой но только не французского, а советского производства. «Брать», — сказал Начарт, — «надо все, и даже немного больше того. Все равно пропадет добро». «Да, 48 совсем новых гаубиц М-30 и 24 пушки гаубицы МЛ-20. Эти орудия, как я понимаю, как раз из тех, которые были успешно проепаны в приграничном сражении нашим великим стратегом генералом армии Павлова». Исходя из предполагаемых штатов, эти два полка уже в принципе относятся к корпусной артиллерии. Хотя съезд то он съест. Да кто ж ему даст? И проблема, как я уже говорил, не в какой-то технике, а в наличии отсутствия артиллерийских расчетов. А их нет, хоть ты убейся. Они вообще в дефиците. И артиллерийские училища уже выпускают командиров без экзаменов. Мол, да учитесь в бою. Пока я размышлял над этим вопросом, Позади раздался короткий и немузыкальный скрежетый ляск, и по скобам, вваренным в борт бронетранспортера, наверх взобрался командир первого танкового батальона майор Кунгуров. Майор у нас доброволец из будущего, взявший отпуск по основному месту службы и ушедший воевать, чтобы повергнуть ниц фашизм. «Ну что, Михаил Ефимович, доброе утро!» – поздоровался майор. «Любуешься на дело своих рук?» «Любуюсь, Вячеслав Никонович», — в тон майору ответил я, — «и имею на то право, заслужил. Только вот не дает мне покоя одна мысль». «Только одна?» — удивился майор Кунгуров. «У меня вот множество мыслей, которые не дают мне покоя, а у тебя такая только одна. Давай-ка мы ее выслушим если она, конечно, не секретная». «Да нет, какой там уж секрет?» — ответил я и рассказал все, что думал о двух бесхозных гаубичных полках. «Значит, жаба тебя заела, Михаил Ефимович!» С утвердительно-вопросительной интонацией ответил мне майор Кунгуров. «Она, может, и правильно. Тот, кто с молоду не заботится о таких вопросах, в старости собирает подаяние Теперь скажу тебе по секрету. В нашей истории ты был одним из самых результативных танковых командиров РККА» поэтому если ты обратишься к товарищу жукову и дальше со своей просьбой думаю что командование тебя поймет и поддержит кроме того я полагаю что сразу после завершения этого рейда нашу бригаду будут разверртывать в корпус и пара дополнительных артполков этому корпусу никак не повредит немного помолчав майор кунгуров с неожиданно серьезным лицом добавил знаешь михаил ефимович Вот еще что. Я тут думаю, что мы очень хорошо порезвились в этой Марьиной горке, и после нашего ухода отсюда немцы могут начать отыгрываться на местном населении вплоть до его полного уничтожения. А это для нас не айс. Помимо всего прочего, нам надо изыскать способ относительно недорого и надежно отвезти в безопасное место около двух половиной тысяч человек. А это отдельная главная боль Так что связывайся по радио с товарищем Жуковым и скорее решай свои проблемы. Немного подумав, я согласился с доводами майора Кунгурова. Теперь осталось начать и кончить, связаться с начальством и подобрать для него правильные аргументы. 18 ноября 1941 года. 11 часов 25 минут. Минск. Штаб группы армий «Центр». Генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист. Сегодня ночью наше командование поднял с постели внезапный телефонный звонок от начальника станции Пуховичи. Сообщение, прервавшееся на полуслове, гласило: внезапно атакованы превосходящими силами большевиков, имеющих на вооружении большое количество новых танкеров. Части 29-го мотокорпуса ведут с врагом неравный бой, возможно, присутствие марсиан. Большевики повсюду. Просим помощи. И тишина. Напрасно. Телефонист кричал в трубку и просил абонента отозваться. Очевидно, русские нашли и перерезали телефонный провод. При этом от командования самого 29-го корпуса, как и от штабов 22-й и 23-й панцердивизий, никаких сообщений не поступало, как будто все они подверглись внезапной атаке и были уничтожены в первые минуты боя. Внезапное стремительное нападение, после которого у жертвы уже нет никакого потом. Действительно, очень похоже на марсианский стиль ведения боя. В тех случаях, когда они небольшими силами поддерживают действия большевистских подразделений и стремятся максимально облегчить им задачу. Если ликвидировать штабы и командующих, войска превращаются в подобие обезглавленной курицы, которая, брызжа кровью из перерубленной шеи бестолково мечется по двору ровно до тех пор, пока, наконец, не упадет замертво. В тех же случаях, когда крупные соединения марсиан ведут бой самостоятельно, их действия напоминают работу промышленной мясорубки, безжалостно перемалывающей в тончайший фарш цельные бараньи туши вместе с жилыми и костями. В таком случае... Зубья боевого механизма равномерно дробят и перетирают и войска, и штабы, и тыловые подразделения. Когда они имеют такую мощь, им совершенно не требуется идти на какие-либо особые хитрости. Наоборот, они делают все, чтобы наши штабы как можно дольше продолжали свое существование и в тщетной попытке реванша бросали против марсиан новые и новые подразделения что может привести только к росту количества жертв. За штабы они берутся только тогда, когда потенциал сражения исчерпан, и настает время подводить итоги. Итак, как раз в связи с этим оказалось, что даже одно только слово «марсиане» способно вызвать в наших штабных офицерах чувства близкие к понятию паника. Слишком жестокой и кровавой оказалась концовка Смоленского сражения, слишком непобедимыми и безжалостными бойцами зарекомендовали себя пришельцы из России будущего. Известие о том, что где-то поблизости от их драгоценных шкур объявились эти безжалостные охотники за головами, привело наших доблестных штабников в состояние нервного трепета. Панике добавило сообщение из Шацка, к которому сегодня утром в состоянии сильного обморожения вышел рядовой... 140-го пехотного моторизованного полка «Эоган Зейлер». Перед тем, как впасть в беспамятство, он успел сообщить о разгроме 29-го мотокорпуса в результате необычайно дерзкого ночного нападения крупной большевистской группировки, частично вооруженной марсианским оружием и прошедшей специальное обучение у марсианских инструкторов. Большевистские солдаты атаковали, не теряя ориентировки в полной темноте, действовали зло и уверенно, а также имели при себе большое количество переносных пулеметов по внешнему виду и характеристикам, аналогичных германскому пулемету МГ-34. Такие пулеметы отсутствуют на вооружении большевистской армии, но зато в больших количествах имеются у морсиан. После получения этой информации гарнизон Шацка выслал в направлении Марьиной Горки поисково-спасательную экспедицию, в составе двух трофейных большевистских бронеавтомобилей БА-6 и тентованного грузовика «Бюссинг-Нагг», оборудованного как подвижной пункт обогрева. В ходе движения по дороге в сторону Марьиной горки спасательной экспедиции не удалось обнаружить ни одного живого немца, только насмерть замерзшие и окоченевшие трупы. При достижении окрестностей населенного пункта Загай, находящегося в пяти километрах от Марьиной горки, произошло столкновение спасательной экспедиции с мотризованным патрулем противника, внешне похожего на марсиан. В результате короткого огневого контакта один из трофейных броневиков и бюсинг-наг были подбиты, а уцелевший БА-6 организованно отступил в направлении Шацка, оторвавшись от преследования противника. Кроме того, рядовой Зеллер успел сообщить, что некоторые его товарищи Говорили о том, что севернее реки видели несколько десятков тяжелых танков, по виду весьма похожих на марсианские. И было это как раз там, где в нарушении всех инструкций в санатории для раненых немецких офицеров разместились штаб 29-го мотокорпуса и штабы обеих панцердивизий. Теперь становится понятной судьба командующего корпусом фон Обсфельдера, а также командиров обеих панцердивизий Вернера Эрнфойта и фон Аппеля. Скорее всего, они вместе со своими штабами погибли в первые минуты нападения совместной марсианско-большевистской группировки, заплатив за беспечность собственными жизнями и жизнями своих солдат. В связи с этим прискорбным событием пришлось принимать экстренные меры. Первоначально предполагалось, что пока большевики отдыхают в Бобруйске и ждут подкрепления, которое могло бы им возместить потери При прорыве фронта и штурме Бобруйска обе панцердивизии 29-го мотокорпуса за два дневных перехода достигнут Осиповичей и займут оборону, сковывая действие большевистской группировки. После этого по железной дороге на те же Осиповичи из резерва группы армий «Центр» направится 299-я и 95-я пехотная дивизии. Нам еще предстоит тщательно разбираться в том, Как могло получиться так, что большевики, которые должны были смирно сидеть в Бобруйске, смогли внезапно захватить Марьину Горку? Но теперь, когда это случилось, переброска войск по железной дороге потеряла всякий смысл. Поэтому, несмотря на то, что 299-я дивизия уже была погружена в вагоны, прежний приказ был отменен. Вместо того, все наличные войска из резерва группы армий получили приказ, заняться дооборудованием и приведением в порядок обращенных на восток позиций Минского укрепрайона, в свое время брошенных большевиками без боя. Еще не хватало, чтобы большевистско-марсианское соединение, разгромившее 29-й мотокорпус, сумело бы нагло среди бела дня ворваться в Минск. И самое главное, в связи с начавшимся большевистским наступлением необходимо срочно запросить у Верховного командования сухопутных войск дополнительных войск для усиления группы армий «Центр». В противном случае гарантировать удержание линии фронта и отсутствие глубоких вражеских прорывов, с моей точки зрения, будет невозможно. Только глубокая оборона и наличие достаточного количества резервов спасут группу армий «Центр» от предстоящего разгрома, а рейх – от вторжения обезумевших от жажды мести большевистских орд. Тут надо понимать, что чем дальше фронт находится от того места, через которое марсиане проникают в наш мир, тем меньше их активное участие в боях. Ни одно их подразделение не действует ни против группы армий «Север», ни против группы армий «Юг». Вся их активность сосредоточена исключительно на центральном участке Восточного фронта вдоль линии Берлин-Москва. И чем дальше от места проникновения находится эта линия фронта, тем слабее непосредственное участие марсиан в боевых операциях большевиков. 18 ноября 1941 года. Полдень. Белорусская ССР. Минская область. Райцентр. марьино Горка. Фельдмаршал фон Лист беспокоился совершенно напрасно полковник катуков и не собирался ввести в веренную ему четвертую танковую бригаду на минск потому что трезво оценивал свои возможности одно дело внезапно атаковать численно превосходящего но дезориентированного и дезорганизованного противника выжить его из теплых домов в чистое поле на лютый мороз после чего позволить русской зиме закончить работу начатую мотострелками и танкистами И совсем другое дело – ограниченными силами ввязываться в сражения за овладение крупным городом и узлом коммуникаций с гарнизоном в составе нескольких пехотных дивизий, которые уже невозможно будет застать врасплох. Сил для выполнения подобной задачи у одной только четвертой танковой бригады было явно недостаточно. Их было бы недостаточно и у более крупного соединения. Брать Минск можно было только совместными усилиями двух фронтов – Брянского и Западного, и только тогда, когда для этого будут созданы необходимые условия. И хоть некоторые советские генералы рвались закидать немцев шапками, всегда находились люди, которые каждый с успехом гасили их воинственные порывы. Для успешного проведения операций такого масштаба части соединения РККА должны быть реорганизованы, оснащены новой техникой и вооружением, а также обрести боевой опыт, соответствующий хотя бы 1943 году нашей истории. Дело в том, что в ходе летней осенней кампании 1941 года дивизии РККА, брошенные в бой против численно превосходящего противника, просто не успевали получать необходимый боевой опыт до того, как стачивались в непрерывных боях практически до нуля или попадали в крупные окружения, в которых гибли полностью. Миллионы потерь Красной Армии за тот период – это на 80% попавшие в плен в Белостокском, Волковыском, Уманском, Киевском, Могилевском, Смоленском, Вяземском и прочих котлах поменьше. К тому же, несмотря на эпическую победу, Проблемы у полковника Катукова росли подобно катящемуся с горы Снежному ком. Его бригада, особенно мотострелковые подразделения, также понесли в бою относительно тяжелые потери, и в настоящий момент требовалось похоронить убитых, отправить на большую землю раненых и эвакуируемых местных жителей, получить в обратном направлении маршевое пополнение, а также личный состав для двух трофейных артполков и двух противотанковых дивизионов. Пополнение для мотострелковых подразделений в количестве четырех с половиной сотен бойцов и младших командиров в течение суток можно было перебросить из дислоцированного в Гомеле запасного батальона бригады. Но вот артиллеристов, в том числе водителей на полугусеничные тягачи и автомашины, по немецким штатам примерно шесть с лишним тысяч бойцов и командиров, найти было гораздо труднее, и времени для этого требовалось не в пример больше. И самое главное, перед отправкой к месту расположения бригады для новых артполков требовалось сформировать подразделение артиллерийской, разведки и управления, оснащенное техникой из будущего, а это требовало отдельного времени. На все эти действия могло уйти от недели до десяти дней. И если бригаде Катукова придется уходить из Марьиной горки раньше, то всю трофейную технику, включая артиллерию, придется бросить. А ведь предназначение нашлось даже для вроде бы бесполезных французских танков. Поскольку линию железной дороги из Марьиной Горки в Гомель через Жлобин и Бобруйск можно было привести в работоспособное состояние, весь этот бронехлам планировалось погрузить на железнодорожные платформы и отправить на переплавку. Ни для чего большего он не годился. Главным мотором процесса пополнения и усиления бригады Катукова являлся командующий Брянским фронтом генерал армии Жуков. Он ставил перед Катуковым задачу на порядок скромнее, и разгром двух танковых дивизий немцев стал для него приятной неожиданностью. Конечно, немецкое командование 29-го мотокорпуса, недооценившее противника, и проявившая преступную халатность, было само виновна в своем разгроме, но этими благоприятными условиями надо было суметь воспользоваться, что и сделал полковник Катуков, за что ему честь и хвала. С другой стороны, первое пробное сражение танковой бригады нового облика на практике подтвердило высокую эффективность ее разнородной структуры, когда танковые, мотострелковые, Артиллерийские и разведывательные подразделения рациональным образом соединены в составе одной механизированной части. Танки без пехоты не смогли бы выполнить эту задачу, но и пехота без танков тоже. К тому же такие механизированные части за счет боевого слаживания и опыта совместных действий имели преимущество перед временными боевыми группами, созданными из первых попавшихся танковых и стрелковых частей, когда пехота толком не знает танкистов, а танкисты – пехоту. Боевая эффективность временной боевой группы может быть оценена только как половина от эффективности постоянного соединения смешанного состава при той же численности. А чтобы у местных начальников, вроде командармов или комфронтов, не чесались руки разукомплектовать смешанные соединения, как частенько случалось с пресловутыми мехкорпусами в начале войны, Все такие ударные части и соединения должны находиться в прямом подчинении уставки Верховного Главнокомандования. А то бывало, что сильнейшие на 22 июня соединения уже на второй день войны превращались в призраков самих себя. Артиллерию угнали в одну сторону, мотострелковые дивизии в другую. Танки распылены и выполняют несвойственные им задачи. Например, охраняют драгоценное начальство. В результате такой чехарды получилось что на переправах через Неман у Алитуса против всей третьей танковой группы немцев воевала только одна советская танковая рота. Остальные части неплохо оснащенного третьего мехкорпуса 19 КВ-2, 32 КВ-1, 50Т-34 и 331БТ-7 плюс устаревшие танки вместо отпора врагу занимались вообще непонятно чем. Кроме того, генерал армии Жуков знал то, что не знали ни фельдмаршал Лист в Минске, ни полковник Катуков в Марьиной горке. Уже завтра на рассвете в районе Орши в наступление перейдет Западный фронт генерала Коньева, основная ударная сила которого, прославленная 16-я армия Рокоссовского, будет наносить удар от орши в направлении Борисова. Подвижных ударных соединений в составе 16-й армии нет, Зато есть много артиллерии, железнодорожные, артиллерийские батареи и бронепоезда, а также множество кавалерийских соединений и лыжных батальонов, каждый из которых способен вести против вермахта свою личную войну насмерть, даже находясь в окружении. С того момента, как генерал Рокоссовский рванет фронт и введет в прорыв своих лыжников и кавалеристов, фельдмаршалу Листу станет явно не до Кутукова так как ему срочно потребуется тушить новый пожар.